Еще неделя. Отпущена уже половина партизан. Количество попоек резко пошло на убыль. И не только финансовые трудности тому виной. Остались более сдержанные товарищи, и, как позже выяснилось, умело скрывающие пагубные наклонности. Занятия по технике дополнились физической и боевой подготовкой. Если физическая вызывала только ощущение возрастной ущербности, Да, уже не рысак мускулистый. То до стрельбы и подрывного дела, как говорится, дорвался. Изобилие боеприпасов невероятно но факт. Новые образцы стволов, люблю это дело. Рука тверда и пули наши быстры. В киллеры годен. На занятиях подрывников был вычислен преподавателем. Ну да, имею смежную специальность инструктор-подрывник. Учился здесь же еще молодым капитаном. Немедленно получил подкомандование под группу. Вот тут не сдержался. Когда Бигфордовые шнуры уже дымя дружно шипели, тихий алкаш в чине майора запаса продолжал ломать спички трясущимися с похмелья руками. Команду в укрытии проигнорировал, остались вдвоем. Панты упертого барана взвинтили неимоверно. Выдергиваю из закладки толовую шашку. Из нее взрыватель, из взрывателя шнур, даже обжать не смог как следует, кретин. Пихаю по разным карманам. Потом хрен отпишешься, если взрывом куда-нибудь забросит. И волоку, тупящего к укрытию. Хорошо, что шнуры длинные. Время есть. На середине пути к траншее Этот недоделок решил покачать права. Нашел место. Бешеные команды бегом и ободряющий пинок временно привели в чувство вваливался в траншею. Через секунд двадцать ухают взрывы. Пересавший алкаш решил реабилитироваться наездом после канонады, когда я принимал доклады, считавших количество подрывов. Не стесняясь в выражениях, Высказываю всю правду. Совсем больной, лезет драться. Достоинства пропитая оскорбили, видите ли. Парни из группы, конечно, придержали, но встречный маваши был уже предельно готов к исполнению. На шум выскакивает из блиндажа преподаватель. Сдержанно, точно и беспощадно. Я не злопамятный, только злой и память хорошая. Излагаю суть происшедшего. Выкладывай принесенное. Решение мгновенное и справедливое. Прощай, непохмелённый друг, ты покидаешь нас навсегда. Парни из учебной группы поступок, похоже, одобрили. Моюща и убойная сила взрывов вообще способствует правильным умозаключениям. Продолжаем занятие. Перерубающие молодые деревья, детонирующий шнур. Хидрые фигуры пластита на подлежащее уничтожению военной техники. хлестские удары кумулятивных зарядов. Веселуха для фанатов неимоверная. Есть что-то затягивающее в симфонии разрушения. От места подрыва до траншеи летаю уже как молодой, и дыхание не сбиваться. После ужина в очереди в душ пересекаюсь с Олегом. Он ловко подводит разговор к сегодняшней теме, причем интересует не разборки, а неприкрытое удовольствия от работы подрывника. Точно. Составляет психологический портрет. Да и хрен с тобой. Не вижу ничего постыдного. Олег, один нехороший человек, как-то сказал вполне правильные слова. «Мы шли в военное училище не для того...» чтобы потом проверять, как у солдат портянки намотаны. Но в этом я с ним согласен. А между прочим, азарт вообще многое решат в экстремальной ситуации. Ага, направление понравилось, но, извини, побываю умыться. Проходит еще неделя. В числе прочих отпущен домой Сергей. Душевно распрощались, обменялись номерами телефонов и адресами электронной почты. Нас остается 16 человек, точнее 12. Четверку кураторов, а кто они еще, из расчетов исключаем. В непросыхающем состоянии под партизанивший свое капитан Николай уже давно греет пивное пузо под ласковым южным солнцем. Я наслаждаюсь холодными дождями мерзкой московской осени. Да, совсем необычный сбор и факт. Как может быть плавающий дата окончания? И к чему явная пирамида отбора слушателей? Новая тема занятий ясно дала понять, к чему. Это писец. Материалы по устройству ядерного оружия других государств. Не знаю, что думают коллеги, но мои мысли сплошь непечатные. Если учат, значит, придется работать. В каком случае возможны действия с иностранными, сверхсекретными изделиями? Понемногу подтверждаются самые пессимистические прогнозы. Преподаватель Варяги, уверен, что пришлые, местная профессура от них просто шарахается, гоняют по устройству и применению беспощадно. Не успевают и отфильтровывается еще шестеро слушателей. Черт, а нахрена оно мне надо? Закосить под дурака, просто забить на учебу и через двое суток буду дома. Жена, сын, теплая кубанская осень, спокойная, размеренная жизнь. Но ответственность, оставшаяся со времен службы в Великой Советской империи, понимание, что все происходящее. Не просто так, да и азарт с прошлой отчаянной жизни уверенно ведут вперед, тем более, что знания даются легко. Разогретые учебой, усиленные вдумчивым ремонтом электроники на гражданке мозги нормально обрабатывают массивы информации, выстраивая логические связи. Сама направленность ядерного вооружения диктует соблюдение общих технических решений, и высокую схожесть конструктивных схем. Полагаю, кстати, что многое непринужденно слямзено у заокеанских друзей. Отсюда и частное сходство в мелочах. Апофеоз. Втроем. Уже только втроем. Плюс кураторы. Едем в автобусе-пазике по дорогам Подмосковья. Дико секретный объект. А ведь у самого... Первая форма допуска — в подземном сооружении узлы и блоки настоящих иностранных изделий. Кем охвачено ГРУ? КГБ? На деталях и корпусах следы огня, характерная коррозия от морской воды, механические повреждения. Кто-то рисковал жизнью, гробил здоровье, добывая главные технические секреты вражеских государств. Герои, имена которых не узнают никогда. С душевным трепетом рассматриваю технику, отчетливо понимая, чего стоило собрать ее в этом зале. Заходит преподаватель. Ну, понеслось. Устройство, разборка, инструмент и приспособление, где могло быть использовано.